Игорь ехал, посадил в машину и привез домой. Лариса ехала посмотреть, как Игорь живет. Жил. Поставить для себя жирную точку и уехать. На кухонном столе лежала записка для нее. Инна по пунктам расписала все. Любимое блюдо Игоря, необходимые витамины, регулярность смены постельного белья, размер обуви и воротника рубашки. «Она что издевается?» — спросила Лариса. Игорь хотел что-то ответить, но в дверь позвонили. Приехала Ника с новым бейфрендом. Лариса из сумбурных рассказов Игоря в машине узнала, что Ника не смогла жить в одной квартире с новорожденным братиком и решила жить отдельно. Иван снял дочери квартиру, правда, без мебели. — Привет! — поздоровалась Ника с Ларисой. — Мама так и сказала, что ты уже здесь будешь. — Мы только что приехали, — начала оправдываться Лариса.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 «Простите», — сказала Лариса и положила трубку. «Кто звонил?» — спросил Игорь. «Инна. Забыла занавески?» «Нет. Сказала, что ты больной, и тебя нужно поить витаминами. А еще сказала, что ты меня бросишь и вернешься к ней, и ты ей нужен здоровый». Игорь промолчал. «А почему ты на ней не женился?» «Ты уже спрашивала». «А на мне женишься? А ты хочешь?» «Хочу. Странно».